Глава пятнадцатая Брок плохо помнил, как добрался домой. Экипаж, запах кожи и железа, голос пробудившегося города, вой баржи, что долетал с набережной, крики мальчишек-газетчиков. Кто-то из них запрыгнул на подножку экипажа, стучал в окно, размахивая газетой, «Свежий номер, господин, только-только из-под станка!» Брок купил. И пытался развернуть, читать, но непослушные пальцы прорвали тонкий газетный лист, скомкали, швырнули на пол. На перчатках остался запах типографской краски, и Брок тер ладонь, о сиденье, пытаясь избавиться от него, не выходило. Были ворота и подъездная аллея, вдоль которой еще горели фонари. Белый... Их свет мешался с тусклым, солнечным, белый снег, белый мрамор статуй, белесая кружево льда на лужах, белый полумесяц, крыша дома. Он стоит, ощущая холод сквозь подошвы ботинок, надетых на босу ногу. Они велики и норовятся скользнуть. надо перешнуровать, но после обращения рука почти не слушается, ноющая боль, тупая, выматывающая, как в первые дни. когда казалось, что проще содрать никчемную нашлепку, чем сжиться с нею. Брок наклонился и, зачерпнув колючий снег, вытер лицо, облизал губы. Пить хочется. И он пьет. Снег. А рука вдруг не имеет, И железные пальцы повисают бессильно. Брок пытается пошевелить ими, но не ощущает ничего, кроме немоты. Проклятье. Доброго дня, мастер. Мне сказали, что я вас здесь найду. Кейрон из рода мягкого олова протянул флягу, и Брок вспомнил, что хочет пить. Безумно хочет пить. Руку протянул, и металл вдруг ожил, коснулся металла, сминая. Извините. Ничего, Кейрон успел убрать руку. Будет повод приобрести новую. Вижу, не только у меня жизнь не заладилась. Чай из пробитой фляги стекал в рукав, разбавляя кровя на железную смесь. и Брок едва ли не с наслаждением чувствовал, как следом идет холод. Боль — это хорошо. Это значит, что он все еще жив, и рука будет работать. Позже. От меня жена ушла. Пожаловался Брок. Какое совпадение. И от вас тоже? Не жена. Кейрон неловко пожал плечами. Снова он в черном, пальто расстегнуто, клетчатое. Кашне сбилось, съехала и матерчатый хвост его... выглядывал из высокого воротника. Просто женщина. Одна женщина, которая мне очень дорога. Почему? Наверное, потому что я не способен дать ей того, чего она достойна. Или просто, чтобы не мучиться. Хорошая причина. Согласился Брок, скатывая искореженную флягу в шар. Легче стало? Немного. Повезло. Кейрон сунул руки в карманы и сгорбился. Тусклый, Случайный гость в жизни Брока. В его жизни только такие бывали. Сам виноват. Вы не замерзли? Брок потер рукав, чувствуя под пальцами распухшую культю. Может, в дом? Кэрон лишь пожал плечами. И уже в доме, скинув тяжелое пальто, уселся на корточках перед камином. Брок же, впервые не испытывая стеснения, стянул и пиджак, и рубашку, который отер искореженную руку. Распухло. И кожа набрякла живым железом. Каждое прикосновение порождало боль, острую, словно вспышка. Быть может врача позвать. Кейрон наблюдал с вялым интересом. Не стоит. Польете? Букет увидал. Красное солнце. Гербер на привязи зеленых стеблей. Стебли ломались в руке. Осыпались лепестки. Вода неуловимо пахла илом. уверены, Кэрин осторожно поднял высокую вазу. Уверен, надо смыть корку, станет легче. Следовало бы подняться наверх. В ванной комнате в туалетном столике прячется таз кувшин с узким горлом. Бритва в черном бархатном футляре, чистое полотно, бутыль со спиртом. Уже давно нет надобности, но Брок не убирает. Сойдет и вода из вазы, невелика разница. Вместо тазы миска, в которой лежали крупные красные яблоки. Их Брок вытряхнул на стол, и яблоки покатились, падали они с громким, неприятным звуком. «Лейте». Вода была холодной, показалась обжигающей, и Брок стиснул зубы, сдерживая стон. Кейрон разодрал остатки рубашки на полосы и принялся оттирать сукровицу. «Терпите уж. Опыта у меня немного. Кто?» Брат старший, разрыв цветы, и иногда ему требовалась помощь, но всякий раз звать врача, волновать матушку. Просил меня, сядьте куда-нибудь. Он бросил пиджак на спинку стула, отправил следом жилет, оставшись в белой, какой-то слишком уж яркой рубашке. Рукава он закатал и подтяжки поправил. А с прошлой встречи Кейрон похудел еще сильней. Тощий, жилистый, злой. Откуда взялась эта злость? И главное... Когда он успел измениться? Год не так уж и много. Он, как и вы, не любил казаться слабым. Казаться? Казаться, мастер. Кейрон пинком подвинул стул и поинтересовался. Бренди есть или коньяк? Виски сойдет тоже. В шкафу. Виски, стоящие замена замены спирту. А спирт далеко. Пить будете или так потерпите? Брок покачал головой. Пить нельзя. Еще многое сделать предстоит. И Кэйрон кивком одобрил решение. Не представляю, как бы я выдержал то же, что и он. Или вы. Он плеснул из бутылки на руки, добавил в воду, пополоскал тряпку и предупредил. «Жечься будет. Потерплю». И тогда терпели. Пальцы его были чуткими, и боль отползала, поднималась выше к локтю, оставляя за собой полосы раздраженной кожи. Тогда... тогда я не сразу понял, что произошло. Стрелки-ножницы, замершие на без минуты двенадцать. Качнувшийся маятник. Хруст стекла. Колба была с дефектом. Удивление. Порезанные пальцы и кровь, наполняющая ладонь. Грохот и жар. Запах паленых волос. Огненная волна по стене. Брок не ощущал боли, но смотрел, как превращаются в пепел дубовые полки. Полыхнула бумага. И сама стена, не выдержав удара, вдруг пошла трещинами. Он закричал, чувствуя, как загорается одежда. Попытался сбить пламя и тогда увидел, что руки нет. А когда я понял, упал в обморок. Пришел себя уже наверху. Дом да выдержал удар, и пламя удалось погасить быстро. Меня вынесли, вызвали врача. Бесполезно. Сказал, что такое не лечится. Кисть срезала чисто, а выше кисти обожгло. Живое мясо. Жареное мясо. Это в прошлом. Настоящее же. Кэррон и четырехгранная бутылка бренди, которым он отмывает пальцы. Было больно, да. Порой мне казалось, что лучше бы я умер, чем такая боль. Орал, спать не мог. Дед заставлял пить опиум, порой силой вливал. Он был довольно сильным для своих лет, а я... Началась лихорадка, и рука воспалилась. Гнить начала. Пришлось резать. Хотели взять еще выше, за локтем, чтобы наверняка. Я сказал, что лучше сдохнуть. Не знаю почему, но тогда казалось важным, чтобы не выше локтя. Кожа остывала. И поры закрывались, затягивались чешуей живого железа. Дали опиум, но, наверное, я привык уже к опиуму. Не отключился. Говорить не мог, но видел, помню, как привязывали, как пилили. Доктор был хороший. Сильный быстро справился. Теперь я понимаю, что быстро. Но укосны пыли мерзкий запах. Молчание. И бренди льется по коже, не опаляя, но снимая раздражение. Пальцы шевелятся. Все еще чужие. Словно одолженные, но это ощущение пройдет. Главное, они есть пальцы. Под конец я все-таки отключился. Потом стало легче. Я сжился с болью и опиумом. Не знаю, с чем справиться было сложнее. Вонь. И запертая комната. Окна зашторены плотно, поскольку солнечный свет вызывает мигрень. Постоянная жажда, постоянный огонь, который все никак не отпустит Брока. Бутыль с мутным настоем, что стоит в трех шагах от кровати. Целых три шага. Встать, удержав себя на ногах, вцепиться в изголовье кровати и стиснуть зубы. Дойти и кое-как вытащить пробку. Одной рукой неудобно, и культя дергается, расплескивает пламя. Ничего, плеснуть в стакан, добавить бренди, осушить. Оглушить себя и доползти до кровати, спрятаться в зыбком мареве опиумного сна. Бутыль пустела, дед приносил новую. Я давал себе слово, что когда пустеет и она, то я остановлюсь. Остановились? От моей невесты пришло пространное письмо. Обстоятельства изменились, помолвка расторгнута. Дед сказал, что это закономерно. Знаете, ему никогда не нравилось мое увлечение. Он полагал это глупым баловством, но не запрещал. Хмурился, приходил по утрам, и по его появлению Брок понимал, что наступило утро. Дед раздвигал шторы клюкой и усаживался в кресло. Он подпирал подбородок ладонями и ничего не говорил, сидел, смотрел. А Брок смотрел на деда, на темные его руки, лежавшие поверх изогнутого на балдашника трости, на пальцы с квадратными ребристыми ногтями. Однажды я понял, что еще немного и сойду с ума. И лучше было бы сразу сдохнуть, чем вот так медленно. Я услышал, как гниет мой мозг. Брок тронул пальцем висок. Мне казалось, что это сложно объяснить. Невыносимая вонь, избавиться от которой не получалось. Брок наполнял ванную горячей водой, забирался, вытягиваясь на дне, задерживал дыхание, насколько хватало, и, выныривая, задыхаясь от жара, тер себя когтями. Повязка намокала, и доктор пугал новым воспалением. Он утверждал, что вонь лишь мерещится, а на самом деле раны заживают нормально, и даже глубокий ожог, вызывавший немалые опасения, рубцуются, а остальное не более чем галлюцинации. Игра воображения. Воображение мучило Брока. Стоило закрыть глаза, и запах появлялся вновь. Он просачивался из ушей и казался жидким. Брок трогал голову обеими руками, и на левой оставался мысленистый налет. Он вспоминал, что левой руки не откричал: Я приказал убрать опиум. Было плохо? Было. Не знаю, сложно описать. Дело не в боли, а в том, что я... Безумие другого рода, когда понимаешь, что жить без чего-то не способен. И боль тоже. Она не отступала ни на минуту. Становилась острой. Рубцы раскрывались, и доктор требовал, чтобы я перестал маяться дурью. Кейрон оттирает с пальцев желтоватый налет сукровицы. И Бренди пьет из горла. «Извините, мастер, но настроение ныне пьяное». «Хорошее определение. Пьяное». Но Брок от бутылки отмахивается. Пробовал пить, но понял, что меняю одну привычку на другую и вспомнил, что проект остался незаконченным. Сперва думалось тяжело, голова точно чужой стала, туман, и пытаюсь что-то сделать, а все на одном месте. Дед злился страшно, ему казалось, что я себя добить хочу, но постепенно как-то все не то, чтобы наладилось, скорее в колею вошло. Работа отвлекала, от боли, от опиума, мне долго хотелось. Такое вот странное желание, когда тянет принять. Говоришь себе, что всего-то пару капель, от пары капель вреда не будет. Но тут же отдергиваешь. Стоит только начать. Я как-то выбрался. Не иначе, чем чудом. Повезло. Меланхолично заметил Кейрон, вновь прикладываясь к бутылке. И Брок, стиснув металлические пальцы, согласился. Повезло. День за днем. Война, в которой он сам себе враг. Четыре стены комнаты, все тот же прелый запах, что не выветривался, несмотря на открытые окна, темнеющая воспаленная кожа, рубцы, появлявшиеся слишком медленно, письменный стол, бумаги, теория ошибки и практика, до которой Броку не скоро позволено было добраться. Сон не нужен, нужна работа, иначе воспаленный, полубредящий разум потребует отдыха, опиума. И он здесь, в доме, в соседней комнате, где обосновалась сестра Милосердия, бледная невзрачная женщина. Она носила мешковатые платья и высокий белый чепец, под который убирала волосы так, что ни прятки не выбивалась. Она появлялась по расписанию и уговаривала Брока принять лекарство. Он отказывался, раз за разом, день за днем, стискивая зубы, запирая крик, заставлял себя возвращаться к столу, к книгам, к работе. И вот уже дед, что по-прежнему дежурил в его комнате, подпирая тростью руки, а руками подбородок заговорил. Он рассказывал о чем-то неважном. Брок не помнит, о чем именно. Но помнит тепловатый голос его, такой ласковый, убаюкивающий. И то, как засыпал за столом. Просыпался, ел обжигающий горячий суп, глотал, не жуя, спеша скорее вернуться к прерванной работе. Дед же качал головой, трогал накрахмаленный воротничок и вновь принимался за свои истории. Зачем? Как-то спросил Брок. Просто так, ответил дед. Быть может, тогда мы оба не сойдем с ума. Не сошли. Доктор стал появляться реже, и сестра милосердия Брок так и не узнал, какого цвета у нее волосы. Исчезла, унеся с собой саржевые юбки, передник и бутыль с опиумом. Выветрился запах гнили. Затянулись раны, и рубцы сделались плотными, жесткими. Иногда Брока все еще мучила эфемерная боль в потерянных пальцах, когда он просыпался и лежал, пытаясь пошевелить ими, а потом вспоминал. Руки нет. Потом началась война. Кейрон слушает. Он тоже болен, и Брок видит эту болезнь. Знает ли о ней сам Кейрон? И оказалось, что в полубреду я создал оружие. Наверное, будь я совершенно здоров, Я бы не рискнул выпустить идею за границу теории, но собственная жизнь не представляла для меня особой ценности, а короне требовалось оружие. Я подумал, что если так, то почему бы и нет? Посиделки на двоих с тем, кто не друг. Друзей у Брока никогда и не было. Странно думать о них сейчас. Гостиная и ваза пустая, яблоки на ковре. Брок поднял одно, кое-как вытер штаны, откусил. Мне сказали, что я гений, что до меня никто не пробовал расслоить пламя, украсть часть истинного огня из жилы, законсервировать. Последнее слово он произнес с насмешкой. Вы многое создали. Кэйрон катал яблоко по столу, к краю и вдоль. Многое? Шелкокрылые драконы и стеклянные шары с запертым в них огнем. Паутина воздушного моста, дирижабли. патентованные узлы, сцепки, связки или вот механическая рука. «Простите, но для меня вот это!» Кейрон указал на руку, и яблоко, лишившись опоры, упало. Он успел перехватить его над полом, не позволил коснуться паркета, вернув на стол. «Сродни чуду!» «Она железная, но вы способны управлять ею, как будто она живая!» «Железо!» – Брок рожал пальцы. Я не придумал ничего, чтобы не было в природе. Основа анатомическая, только облегченная. А дальше все просто. Призрачные боли в отсутствующих пальцах, а не менее, с которым Брок боролся долго. И очередная безумная мысль. Живое железо – продолжение нервов и мышц. Патрубки вместо кровеносных сосудов и шунты крепления. Доктор отказывался помогать в этом безумии. Дед снова промолчал. Резать пришлось самому. Под повязками, которыми Кейрон стянул культю, кожа зудела. Вернее, сначала я пытался сам, но это оказалось не так и просто. Моих знаний было недостаточно. И что вы сделали? Нашел врача, человека, которого мучило любопытство. Мы сошлись на том, что если я отправлюсь в мир иной, то его вины в том не будет. Он скрепил кости, рассек кожу и мышцы, Я же пытался связать железо с железом. Получилось далеко не сразу. И да, связь до сих пор нестабильна. Чуть ослабишь контроля, начинается процесс распада. Яблоко Брок съел, но голод не утолил. И жажду тоже. На самом деле не все так плохо, как мне казалось. Он понял, что замерз и продолжает замерзать. Разговор внезапный, но чересчур откровенный, закончен. Я не того боялся. Яблоки он собирает, возвращая на стол, где лежат увядшие герберы, и обе руки снова подчиняются Броку. Я вас не утомил? Отнюдь. Кейрон с явным сожалением отставил бутыль. Бренди осталась на донышке. Надеюсь, вы меня пригласите на обед. Боюсь, вы все еще не в моем вкусе, но если претендуете только на обед... Шутка получилась корявой. Исключительно. Кейрон потер острый локоть. И беседу о нашем с вами деле. Есть что-то новое? Это я у вас хотел спросить. Новое, старое. Цифры, бумаги, которые приходится прятать. Но Брок все равно не уверен, что его тайник надежен. Он рисует мелом по грифельной доске, вновь и вновь создавая сценарий, нарушая его, стирая, оставляя белые разводы на черном. Мел остается на руках, на перчатке, с которой отходит тяжело. И из тряпки не выполаскивается. Кэрри пеняет за на одежде, говорит, что он похож на гимназиста-переростка. И должно быть вправду похож. Стой смирно, у тебя мел даже на ушах. Она остановится на цыпочке, тянется, чтобы стереть белую крошку. Хмурится, улыбается, вздыхает, когда он пятится назад. Снова проклятие. Она действительно устала. И права во всем. Надо же было быть таким трусом. Идемте в мастерскую, если вы не против. Кейрон поднялся и, подхватив пиджак, забросил его на плечо. Всегда мечтал взглянуть. Ничего особенного. Просто комната, подвал. Переборки снесли, потому что Броку не хватало места. Остались опорные столбы, обложенные гранитными плитами. И пол из гранита. Потолок. Беленые, но штукатурка набрякла, пошла трещинами. Давным-давно следовало бы ремонтом озаботиться, но все некогда. Вечно ему некогда. Массивная дверь металлическая и с замком. Его Брок сам собрал. Изнутри пара запоров, которые поворотом колеса вгоняют в пазы. Эта дверь выдержит взрыв. Столы, широкий рабочий. Заваленный всяким хламом, Брок время от времени пытается навести порядок, но держится тот недолго. И сейчас на столе обрывки бумаги, камни-осколки, винты и шурупы, пантограф, рейсфедер, узлы разной степени сборки, каменная крошка, кернер и бородок пылью покрыта. Правильно, дверь была заперта, но вентиляция работала, а того в комнате пахнет свежей выпечкой, От запаха этого желудок болезненно сжимается. Надо бы и вправду сказать, чтобы обед принесли. Сюда. В столовой без Кэри будет пусто. Впечатляет. Кейрон не спешил присаживаться. Он прошел вдоль стола к другому, на котором лежали куски камня. Оникс и бледно-золотой нефрит восковым комом. Стланец, уже намеченный для расслоения. Неограненные алмазы, больше напоминающие мутное стекло и, Квадратный крупный сапфир с клеммами. Брок уже не помнил, где именно хотел его использовать. Разобранный блок управления. Массивный шкаф и еще более массивный сейф. Секретер с сотнями отделений. Эй, йо, он нравился. Копир, печатный шар, изрядно устаревший и не особо нужный. К вечеру с янтарной леди доставят багаж, и подвал заполнится коробками, коробами и металлическими шкатулками. завтра и заказ его из королевской лаборатории прибыть должен. Работы много, но в кои-то веки мысли о ней не способны вытеснить иные. Он выписал софу с полосатой желто-зеленой обивкой и гнутыми ножками, скамеечку для ног и плед из шерсти мериносов, как уверили Брока, теплый. Иногда Кэрри засыпала, не дождавшись, когда он закончит работу. Ей бы понравился плед. Наверное. Обед подали быстро. Поднос на двоих и ваза с одиноким цветком герберы, словно издевательство. Садитесь куда-нибудь. Брок включил печь, в которой давно пора было заменить кристалл. Энергии в нем осталась капля. Но нагревательные контуры раскалились, и в воздухе запахло горящей пылью, пером, костью. Есть три сценария, с которого начать. Здешняя доска была старше, и темное покрытие ее местами омел. отсырел и в пальцах крошился. Первый, самый, на мой взгляд, маловероятный. Шесть зарядов малой мощности, расположенных кольцами. Допустим, это река. Брок провел черту. Жила идет под прямым углом. Вторая черта. И окружность город, сегменты кварталов. С одной стороны, шестерка даст стабильный результат. Шесть жирных точек, выстраивающихся дугой, С другой – крайне сложно синхронизировать шесть зарядов. Кейрон, гонявший по столу хризолитовый шар некогда бывшей частью драконьего сустава, выронил его и поспешно спрятал руки за спину. «Извините, мастер. Я слушаю внимательно. Честное слово. Продолжайте». Сценарий второй. Один заряд и точечный взрыв, но по мне тоже маловероятно. Заряд должен находиться на точке максимального подъема. где-нибудь под королевским дворцом, а дворец все-таки хорошо охраняют. Да и мощность кристаллическая. Капсула будет крайне неустойчива. Кейрон кивнул. И что остается? Треугольник. Три точки в местах дефекта породы. И максимум оказывается в треугольнике. Заряды должны сработать синхронно. Скорее всего, хватит и двух, но три надежней. И если... «Опираться на прошлогодние взрывы, то заряды заложат примерно там же». Мел все-таки раскрошился, влажноватый. Он прилип к перчатке. Нижний город. Кэрин подошел к схеме. Радиус в четверть мили и... И оба знают, что этого слишком много. Плотная застройка. Подземелье. Склады. Брок стер вторую точку. Они стоят над полостью в граните. И с учетом того, что треугольник будет правильный, то третья вершина придется на Королевский парк. Кейрон потер шею. Парк. Мне парк нравится. Нехорошо получится, если его взорвут. Нехорошо, согласился Брок. Подняв шар, Кейрон задал следующий вопрос. И сколько осталось? Немного. Прилив грядет. Огнем и пеплом, силой, которая опьяняет, лишая разум. Живым железом, что горит, закипает в крови. Люди не слышат голоса истинного пламени. Они до последнего останутся глухи и, если повезет, то не узнают, как поет огонь, вырвавшись из гранитного русла реки. А следом оседлавший ветер пеплом черным прахом пойдет чума. Неделя после перелома. На максимум жило выйдет к рассвету. Неделя. Вот пытаюсь понять. Кэрин подвинул поднос к себе, он сидел, упершись острыми локтями в стол. Крышку снял и, склонившись над тарелкой, вдыхал аромат жареного мяса. Времени осталось не так и много. Если предположить, что все закончится не очень хорошо, то как им распорядиться-то? Он подцепил кусок мяса пальцами и, отправив в рот, зажмурился. Жить? Теперь Брок точно знал ответ. Спешите жить, пока еще не слишком поздно. Он надеялся, что сам не опоздал, и после ухода Кейрона сел за станок. Камень по-прежнему слышал Брока, и желтый топаз расслаивался, менялся, простая тончайшими лепестками, опоздал. Но он нагонит. Есть еще месяц, целый месяц и немного больше для каменных цветов, механического кокоду, и он так и не показал Кэрри драконов, а ей понравится, определенно понравится.